Махнув рукой Лене, давая понять тем самым, чтобы она заходила в кабинет, я встал с кресла и подошел к окну. Слушал отчет юриста, который должен был заняться делом Эммы, а сам мрачно кивал. «Да. Накажите тварей по полной. Ну найдите, блин, лазейки, как я и говорил». Вновь выслушал ответ Ивана и хмыкнул. «Знаю, что ты не можешь действовать вне закона. Знаю. Отзвонись мне, как только все решится». Отрубив связь, я повернулся к сестре. Она уже расположилась в моем кресле и сейчас лениво вертелась в нем справа налево, глядя на меня. «Какие-то проблемы?» – уточнила Лена. «Никаких. Нужно разобраться с одним делом». «С каким?» «Вот чёрт, и какого хрена вообще она стала такой въедливой?» Я посмотрел на сестру и вскинул бровь. «По работе. Тебя это не касается», – соврал я. «Понятно», – протянула Лена и вдруг перевела тему. «Как твоя Эмма?» «В порядке», мгновенно приняв стойку, отреагировал на слова сестры. «Но ведь не могла же она просто прибыть ко мне с визитом вежливости?» «Не могла. У нас такое было не заведено. Следовательно, у Лены имелась цель. Как выяснилось, весьма конкретная. А Алиса?» Продолжила она расспросы. Я нахмурился и сложил руки на груди. Не то чтобы это все было для меня удивительным, особенно если учесть... Чем завершился вечер на дне рождения отца. Но. Но мне не нравилось, что Лена настолько откровенно лезет в то, что ее не касается, черт бы все подрал. У Алисы все хорошо, ты здесь только за этим, лениво поинтересовался я и, подойдя к бару, налил себе немного. Сестре не предлагала, она наверняка была за рулем, и, как я смел надеяться, собиралась отбыть из моего офиса в самом обозримом будущем. А если и только за этим, Крамольский?» Почему я не могу волноваться о будущих родственниках? Лена изящно поднялась с кресла, подошла к окну и подернула плечами. За сестрой я наблюдал с таким рвением, с которым орел наблюдает за зазевавшимся зайцем. И все это время силился понять, что именно несет под собой ее визит. Или о настоящих, уточнила Лена и повернулась ко мне. Я не сразу осознал, что она имеет в виду, и даже вновь испытал волну гнева. «Что за попытки влезть туда, где никто никого не ждал? О чем ты?» – уточнил я, выпив виски залпом. Помедлив, оставил стакан и устроился на своём месте. «Нажраться я всегда успею». «Я имею в виду, что...» Лена запнулась, я же сидел молча, ожидая продолжения. «Нужно будет, как минимум, запретить всей своей семье проникать без мыла в неположенные места. Ты имеешь в виду, что...» – напомнил, когда пауза излишне затянулась. «Может, ты что-то от нас всех скрываешь?» – выпалила Лена, заставив меня удивиться еще сильнее. «Будь добра изъясняться конкретнее», – процедил я, глядя на сестру. «Алиса ведь твоя дочь?» – она не задавала вопросов. Она утверждала то, что мне самому казалось сущим бредом. И делала это, основываясь на каких-то придуманных фактах, взятых с потолка. «С чего ты вообще это взяла?» – вздохнул я. С того, что вы похожи, как две капли воды. И речь вовсе не о внешности. Те же повадки, те же движения. Да вы даже голову поворачиваете одинаково. Лена раздухарилась. Я понял это потому, как она принялась расхаживать по кабинету. Что строй солдат на плацу. Я просто не понимаю, зачем ты это скрываешь. Мы можем воспитать Алису достойно. Сможем дать ей очень многое. Я разговаривала с мамой, она со мной полностью согласна. «Ах, она разговаривала с мамой! И они что-то там умудрились себе придумать за моей спиной?» «Еще бы! Желание меня женить и увидеть внуков-племянников, похоже, достигло критической отметки, и мне нужно было с этим что-то делать. Я не знаю, с чем там и кто согласен». «Лен», — начал я устало потеряв переносицу, «но мне сейчас не до этого всего. Алиса не моя дочь, это однозначно». Для того, чтобы уверить себя в этом, мне вполне хватало слов Эммы. У нее не имелось потребности мне лгать. Напротив, будь Лиса моим ребенком, она бы уж точно не преминула воспользоваться этим фактом. «Ты уверен в этом?» Мне показалось, или в голосе Лены засквозило неверие. «Ага, ясно. Она уже все решила, и сейчас я хоть ужом извернусь, но мне не поверят». «Уверен», — сказал я коротко, после чего кивнул на дверь. а сейчас мне нужно работать, прости». Сделав вид, что погружен в бумаги, сам я мысленно задавался вопросом. «Какого вообще черта происходит? Почему мои родственнички как с цепи сорвались относительно Эммы и Алисы?» «Я тебе позвоню», сказала Лена, и, пройдя мимо меня, направилась к выходу из кабинета. «Что ж, прекрасно. Кажется, сестра отстала, по крайней мере, на ближайшее время. А с матерью я уж точно закрою этот вопрос. Странно». Она уж точно не выглядела той, кто был бы рад наличию в наших жизнях моей дочери, ее внучки. Мне на память пришли слова Лены, сказанные о лисенке. «Да вы даже голову поворачиваете одинаково. Чего только не способны придумать женщины, которые хотят пристроить в добрые руки сына, брата, внука. Вот только я совсем не чувствовал себя старой девой на выданье и собирался противиться их плану до конца». Избавиться от мысли о том, Правильно ли я поступаю, умалчивая правду, никак не удавалось. С одной стороны, я понимала, что Влад, кажется, испытывает к Алисе искреннюю симпатию. Но сейчас он считал ее просто моей дочерью, очаровательным, но все же чужим ребенком. А как он воспримет новость о том, что он на самом деле ее отец, я не знала. Но была уверена в другом. Сердцем дочери я рисковать не имею права. А на данный момент я знала Крамольского недостаточно для того, чтобы ему довериться. Поэтому решила, что расскажу все, но позже. Хотя это позже могло и не настать вовсе, потому что на следующий день Влад к нам больше не приехал. И как знать, может быть, не собирался больше появляться вообще. И если быть честной с самой собой, я испытывала от этого неуместное разочарование. Хотя стоило бы радоваться, каждый из нас получил то, что хотел, и на этом все должно было закончиться. Снова. Но не закончилось. И продолжение этой истории задал вовсе даже не Крамольский. Точнее, самый, что ни на есть крамольский, но не тот. «Эмма!» Я повертела головой по сторонам, чтобы понять, кто меня кликнул. Мы с Алисой как раз возвращались из школы и уже подходили к дому. От этого окрика я вздрогнула и тут же упрямо мотнула головой. «Ну сколько можно? Так недолго и не в неврастеничкой стать!» «Эмма!» — повторил кажущийся знакомым голос, и из стоявшей неподалеку машины вышел человек, которым я к своему ужасу узнала отца Влада. Конечно, это было несколько лучше, чем коллекторы, но не намного. И меньше всего я понимала, что Крамольский-старший тут делает. «Сергей Никитич?» – кивнула я ему со сдержанной вежливостью. «Здравствуйте!» – добавила Алиса, с любопытством уставившись на мужчину широко раскрытыми глазами. «Здравствуйте, здравствуйте!» – улыбнулся он, взглянув на меня, а потом на Лису. И во взгляде его при этом зажегся теплый огонек. Стоило признать, отец Влада был куда более приятным человеком, чем его супруга. Вот только судя по тому, что я увидела на приеме, Инна Владимировна его полностью подавляла. От меня не укрылось, что он не рисковал возражать ей абсолютно ни в чем и слушался каждого ее слова. Хотя, вернее, было бы сказать «приказа». Тем удивительнее, что он сейчас оказался здесь, без опеки зоркого-соколиного ока жены. «Вы один?» Не удержалась я от вопроса, нарочито оглядевшись по сторонам, будто ожидала, что Инна Владимировна сейчас выскочит из кустов и закричит. "Сережа, а ну как к ноге!» Он неожиданно рассмеялся на мою реплику. В глазах его светилась подкупающая самоирония, когда Сергей Никитич ответил. «Да, сегодня меня отпустили с поводка». Хмыкнув, он склонился ко мне и заговорщическим тоном добавил. «Точнее, я сам сбежал, пока Инна уехала к подруге». Я улыбнулась ему в ответ совершенно искренне. Он мне определенно нравился, хотя вопрос о том, что он делал здесь, оставался открытым. «Я, конечно, очень польщена, что вы сбежали именно ко мне», ответила, продолжая улыбаться, и шутливо, погрозив пальцем, добавила. «Но все же должна вам напомнить, я невеста вашего сына». Оставалось надеяться, что Влад еще не рассказал своей семье о нашем трагическом расставании. и его отец приехал ко мне не для того, чтобы помирить влюбленных. «Вы мне нравитесь, Эмма», — сказал Кромольский старший со смехом. «Но, кстати, именно потому, что вы невеста Влада, я и приехал к вам». Я молча ждала. «Наше знакомство не назовешь очень удачным», — заговорил Сергей Никитич после паузы и, отмахнувшись от возможных возражений, продолжил. «Ничего не говорите. Я и сам знаю, что Инна сложный человек, поэтому пока ее нет, я и решил приехать к вам». и позвать вас с Алисой в гости, чтобы узнать друг друга немного лучше. Не возражаете? Вообще-то я, естественно, возражала. Вряд ли стоило принимать подобные приглашения без одобрения Влада. Но уведомить его в данный момент я тоже никак не могла. Не звонить же мне ему прямо при его отце, чтобы спросить, «Владислав Сергеевич, у меня тут нежданно нарисовался ваш отец. Должна ли я продолжить наш спектакль?» «Лучшее, что можно было сделать, это попросту отказаться от приглашения», что я и попыталась осуществить. «Спасибо, что приехали и пригласили, но, к сожалению, сегодня мы не можем», начала было я, но тут вдруг вмешалась Алиса. «А мне можно будет поиграть с Чарли?» Чарли был очаровательным псом породы Бигль. Алиса давно просила меня купить ей собаку, но на содержание животного у нас попросту не было средств. «Конечно», — добродушно откликнулся Кромольский старший «А еще у нас есть кошка Леона», — добавил он, склонившись к Лисе. Дочь в ответ смешно наморщила носик и заявила. «Не люблю кошек. С собаками намного интереснее». «Ну, прямо как Влад», — усмехнулся Сергей Никитич. «Да и я тоже больше люблю собак. А Леона, скажу я вам по секрету, вся в свою хозяйку. С Чарли и правда куда интереснее. Ну так что, едем?» Выпрямившись, он взглянул на меня вопросительно. «Мамочка, ну, пожалуйста!» – взмолилась в свою очередь Алиса. И в этот момент я поняла, что выбора у меня просто нет. «Что вам предложить?» – спросил Сергей Никитич, когда мы устроились в просторной, но несколько помпезной гостиной, оформленной в голубых и золотых тонах. Подобный интерьер, на мой взгляд, уместнее смотрелся бы где-нибудь в Версале. На миг показалось даже… что из-за богато расшитой шторы сейчас выскочит Людовик 14-й, прячущийся там с очередной фавориткой. Ну или хотя бы пятнадцатый со своим мадам де Помпадур. «Чай, пожалуйста», — ответила я хозяину дома, отмахиваясь от бредовых мыслей. На самом деле мне ничего не хотелось, только поскорее отсюда уехать. Но нужно было соблюдать негласный этикет. «А тебе?» — спросил Крамольский старший у Алисы. «У вас есть апельсиновый сок?» — поинтересовалась Лиса в ответ. «Конечно!» — усмехнулся Сергей Никитич. «Влад тоже его любит!» «Снова Влад!» На этот раз я встревожилась. Внутри прочно осело чувство, что хозяин дома на что-то намекает. И долго ходить вокруг да около я не собиралась. «Вы хотели о чем то поговорить со мной?» Спросила прямо, когда Лиса, прихватив стакан соком, умчалась в сад играть с собакой. Сергей Никитич лишь брови приподнял. Точь в точь, как это делал его сын. Нет, я хотел просто пообщаться. Знаете, что я нашел сегодня утром в своем кабинете? И что же? Семейный фотоальбом. Сто лет его не открывал. Тот аж пылью покрылся. И подумалось, может, вы захотите взглянуть? Ведь скоро вы тоже станете частью нашей семьи. Отказаться я, естественно, не могла. Хотя никакой частью семьи мне стать не грозило. Другое дело, Алиса. С удовольствием. Улыбнулась я, и Крамольский, поднявшись со своего места, взял с комода увесистый альбом и присел со мной рядом. Первые фотографии были типичными. Памятные снимки родственников от самых ближайших до десятого колена. Фото со свадьбы Сергея Никитича и Инны Владимировны. Совместное фото с еще совсем маленьким Владом. А потом Крамольский перевернул страницу, и я обмерла от ужаса. С фото снимка на меня смотрела «Алиса». Конечно, на самом деле это была не моя дочь. На первый взгляд, это было обычное фото с утренника в детском саду, где Влад был обряжен зайчиком. Но его взгляд, выражение лица, мимика – все это было словно зеркальное отражение лисы. Господи, а я ведь была уверена, что дочь совершенно не похожа на своего отца. Но, глядя на детское фото Влада со стороны, отрицать сходство было трудно. И мне вдруг стало ясно. Сергей Никитич тоже это понимал и пригласил меня в гости вовсе не просто так. «Очаровательный костюм», – хмыкнула я, глядя на хмурого Влада на фото, где одно зайчье ухо уныло свесилось, полностью передавая настроение обладателя этого костюма. «Как видите, Влад так вовсе не считал», – негромко рассмеялся Сергей Никитич. Он продолжил листать альбом, что-то рассказывая и показывая, а во мне нарастало чувство тревоги. Он все понял, это было очевидно. И мне определенно стоило поторопиться с тем, чтобы выложить Владу правду, пока это не сделали его бдительные родственники. Но у судьбы на этот счет были, увы, свои собственные планы. Разговор с сестрой не шел из головы. Но наряду со злостью я испытывал понимание, что Лена могла быть права. А вдруг Алиса и впрямь моя дочь? Что мне делать в этом случае? Потребовать у Эммы правдивого ответа на этот вопрос? «Заставить ее позволить мне видеться с той, на кого я имел полное право?» Поморщившись, я растер плечо и посмотрел за окно. «Да я даже не помнил, как именно была зачата Алиса, если, конечно, все же предположить, что являюсь ее отцом. Нет, это все бред. За то время, что прошло с момента, когда кто-то оплодотворил Эму, думать об этом в подобном контексте почему-то было противно, прошло очень много времени». И за те годы, что миновали, Эмма бы уж точно не применула поведать мне о наличии Алисы. Жили они небогато, даже очень. Эмма нуждалась в деньгах настолько сильно, что довела до коллекторов. Следовательно, первым, что бы она сделала, были бы поиски отца и её ребёнка. Нахмурившись, я налил себе выпить. А что, если все это хитроумный план? Ну а что? На него повелась в том числе моя сестра, посчитавшая, что Лиса на меня похожа. На деле же Эмма действовала продуманно и взвешенно. Стоп, Крамольский. Никакой это не план. Разбить любой довод матери, готовой навязать мне ребенка, сможет простой анализ ДНК. От хлебнов горьковатого напитка, я покачал бокалом из стороны в сторону. Надо гнать эти мысли к чертям. Алиса не моя дочь. Точка. Но разве это важно? Ведь Эмма нравилась мне и без необходимости верить в то, что я обихаживаю мать моего ребенка. Она вызывала у меня желание. Нет, не так. Желание. Защитить. Позвонить и спросить, как она. но ну и многие другие потребности, о которых я старался не думать. Иначе в штанах моих начинало происходить то, что весьма мешало жить. Однако выводы из моих раздумий были весьма конкретны. Пусть Алиса и не моя дочь, это никак не помешает мне сделать все, чтобы обратить на себя внимание ее матери. А дальше хоть трава не расти.